Глава четырнадцатая. «Переговоры. Сколько намёков, голосе и хитства, и взгляд, который Антон бросил в сторону Грина, мог заморозить кого угодно, но только не демона. И пока я сидела, заливаясь ярким румянцем, пытаясь придумать, что сказать, он сделал всё сам». «Отлично», — сухо сообщил Грин. «Сам справился или просто отпустил ее погулять?» Те крохотные ростки симпатии, которые еще были у меня в душе, растаяли как дым. Вот же гад. «Не знаю, как тебе, но мне в столь интимном деле помощники не требуются. Мы сами справились, да, Кара Спросил демон и взглянул на меня с легкой улыбкой на губах. Только она не тронула карих глаз, в которых сейчас читалось предупреждение. Просто подыграть?» «Да без проблем. Сама хочу проучить этого колдуна». «Совершенно верно», — улыбнулась в ответ. И ведь ни капля не солгала. Мы справились, точнее, мужчина справился, скрутив меня и не дав себя изнасиловать. «Даже так. А как же твои принципы, Грин?» — спросил Антон, и голос буквально зазвенел от напряжения. «Мне кажется, что даже тени сгустились, и в кабинете стало немного темнее. Или не кажется?» «Никакого секса с ведьмами». «Тут другой случай. Кара не совсем ведьма». Она не родилась такой и сохранила больше человеческих свойств, чем вы все вместе взятые. А еще она невероятная, сексуальная и страстная молодая женщина. Разве я мог отказать такой? Ох, ты ж врет и не краснеет. Зато как врет. Какие слова говорит. Красивая, сексуальная. И это все я. Только вот Грин мне отказал. Скрутил и оставил одну лежать на полу. Разум все прекрасно понимал, а вот сердце. Оно хотело верить хоть немного. Этим словам, голосу и тону, которым демон это произносил. Но отвлечься все-таки пришлось. Братья не ссорились. На словах. Молчали. сверля друг друга не слишком доброжелательными взглядами. Огонь и лед. И это не просто слова. Бокал в руках Антона покрылся инием, а мино на дне замерзло. Зато от Грины, наоборот, веяло жаром. И даже пришлось чуть отодвинуться в сторону. А руны на его теле заискрились, алым цветом выступая сквозь ткань рубашки. Я ничего не знала о магических поединках и совершенно не хотела принимать в них участие. Осталось только донести здравую мысль до этих упрямцев. «Мне бы воды?» И слишком уверенно произнесла я, затем добавил погромче «Пить очень хочется, Грин». Ему пришлось оторваться от гляделок с братом и обратить внимание на меня. Нехотя, но пришлось. Мужчина очень медленно повернулся в мою сторону, Я вздрогнула от отголоска силы, которая была в его позеленевших глазах. Просто вау. Карам? Спросил Грин, пока я хлопала ресницами, пытаясь прийти в себя. Э, меня действительно прошибло этой силой. Даже представить страшно, что было бы, если бы я ощутила на себе всю его мощь. Вроде пора привыкнуть к мысли, что Грин не просто мой наставник, а наемник, но пока не выходила. Пить! <к thank you> Можно мне воды! Руны уже затихли, и цвет глаз стал привычно карим. Мне кажется, в их глубине промелькнуло что-то вроде вины. Сейчас. Демон встал и подошел к графину, что стоял неподалеку. И пока он был занят, я рискнула посмотреть на колдуна. А тот, в свою очередь, очень внимательно изучал меня. «Что?» — нервно уточнил у него. Бокал на столике рядом с ним все еще был покрыт инеем и служил вроде таблички со знаком «Осторожно, злой колдун». Продолжим разговор. Еще бы вспомнить, о чем мы разговаривали. «Да, конечно», — принимая стакан от Грина, ответила я и сделала небольшой глоток. «Дар Марго оказался у тебя, Карина, и он должен оставаться в нашей семье. И самый лучший способ его вернуть — жениться на мне. Какие жертвы ради всеобщего блага? Да, съязвила немного, но и молча глотать это была не намерена». «Какие жертвы, Карина?» улыбнулся Антон. «Ты красивая молодая женщина, очень красивая. Наш союз будет удачным?» Почему-то его комплименты не тронули меня так, как слова Грины. «Красивая? Да. Теперь да. Дар изменил меня. Из обычной девушки Карины Смирновой я превратилась в молоденькую ведьму Риш. Интересно, посмотрел бы он на меня раньше? Нет. Ему нужен дар. А смазливая мордашка прилагалась в комплекте». «Она уже отказала тебе?» Мешался демон. Карина, можешь ты передумать, если ты не будешь мешать. Не узнаю тебя, Грин, ведешь себя как собака на сене. Подождите. А что с этого брака получу я? Вновь вмешалась в разговор. Свои плюсы ты сообщил. Дар, красивая жена и прочее. Но в чем выгода лично для меня? Смазливую внешность прошу в перечень не включать. Кажется, мой вопрос дал колдуну надежду на благоприятный исход дела, потому что он продолжил с удивительным воодушевлением. Положение, власть, деньги и могущество. Наш союз будет очень эффектным, плодотворным и мощным. У меня есть все для счастливой жизни. И вы готовы этим поделиться? Надо же, какая щедрость. Я готов разделить это со своей женой. Поправил меня Антон. А Кристина знает о твоих планах? Эхидно уточнил демон, которому явно не пришлись по вкусу наши разговоры А кто такая Кристина? Тут же уцепился я за имя. Никто. «Ведьма и постоянная любовница твоего потенциального супруга». Тут же сдал его Грин. «Сколько вы вместе? Года три? Она все еще уверена, что ты вот-вот сделаешь ей предложение?» «Закрой рот». «Думаешь, ей понравится роль вечная любовница? Продолжал подначивать брата демон. «Как дети, честное слово?» «Так, стоп», — выдал я, взмахнув руками. «Никаких жен и любовниц. Я не хочу выходить замуж». И не буду. Твои доводы я выслушал, но мой ответ все тот же. И вместо того, чтобы бодаться друг с другом, объясните, наконец, что за опасность мне угрожает и от кого вы собираетесь меня защитить? От убийцы Марго, естественно. Отозвался Антон. Это понятно, но почему сейчас и почему так резко? Он что, дал о себе знать, начал присылать записки с угрозами или еще что-то? А похищение тела Марго для тебя мало? – спросил Грин. И что теперь? Спросила я, пока они опять не начали ругаться и перерекаться. «Теперь я предлагаю вам, двоим, пожить здесь какое-то время», — с трудом произнес Белов. Видно было, что старшего брата ему приглашать совершенно не хочется. Но желание удержать меня было сильнее давней неприязни. «Здесь? А где это здесь?» «Это особняк Марго», — ответил Грин. «Был им. Формально он принадлежит семье, фактически тебе». «О, надо же, теперь еще и недвижимость. еще два банки на энную сумму денег. А ведь и за меньшее убивали. И нам придется тут жить?» «Мне не хотелось очень сильно. Уж лучше вернуться в тот домик и бегать каждое утро по несколько километров, писать часами руны и слушать наставления демона. Там мне хотя бы никто не угрожал. Грину это тоже не понравилось. Я видел по глазам». «Придется хотя бы пару дней». «И для чего?» «Так как ты являешься наследницей Марго, тебе необходимо познакомиться с семьей, «С ее семьей. Но зачем?» «Потому что она теперь отчасти и твоя», — ответил Антон. «Из-за дара. Таковы правила». «А нельзя это как-то отложить, хотя бы на пару дней? еще лучше месяцев или лет?» «Нет. Теперь, когда тело Марго выкрали, все усложнилось». Покачал головой Грин. Не переживай, я обеспечу тебе лучшую охрану, пообещал Белов. Я буду рядом, добавил Грин. А я лишь рассеянно кивнула, чувствуя, как от страха и тревоги что-то словно сжимается внутри. Все будет хорошо, сжал мою руку демон, сам не особо веря в это, и я его прекрасно понимала. Неприятности начались сразу. Не успел наступить утро, как меня попытались убить.